Глава 11. Пицца на коробках. Я никогда больше не буду пить. Вообще никогда. Застрелите меня, Лиля с головной болью. Суббота. «Привет, дорогая! С каких пор ты ко мне на работу и по записи?» Улыбнулась Хельга Гостья, скользнув быстрым взглядом по Руслану и Лиле. Тот в срочном порядке отпустил ее плечо. «С тех пор, как я к тебе по делам, а не чашку кофе пропустить», ответила такой же ледяной, пули, непробиваемой улыбкой госпожа Кравцова. «У меня администрация ресторана устала отвечать на звонки читательниц твоего журнала. Очень хотят сделать заказ торта у Руслана. Кстати, знакомься, Руслан Никитин, известный в профессиональных кругах кондитер, единственный в России, кто стажировался у самого Хестона Блюменталя, если тебе это о чем то говорит». Очень приятно, Хельга привстала и указала гостям на два кресла. Лиле же осталась стоять, не зная, что делать дальше. лиля ты еще что-то хотела сказать, поинтересовалась она таким тоном, будто говорила с нетерпеливым, только что облаявшим ее щенком. Я так понимаю, девушка имеет косвенное отношение к нашему делу, отрезала Марина. Присаживайтесь на стул и слушайте внимательно. лиля от неожиданности села. Даже в голову не пришло ослушаться. «Как интересно. Что ж, давай, излагай свой грандиозный план». Хельга села обратно и чуть склонила голову вправо, заинтересованно, глядя на их разношерстную компанию. «Мне понравилось, как сработала статья в журнале. Мой ресторан «Ассорти Канди» только открылся. Руслан тоже через пару недель открывает кондитерскую мастерскую. Ну и работает на меня, как ты понимаешь». Я хочу выкупить у тебя полосу на ближайшие 12 выпусков журнала под рекламу и вести на ней кулинарный блог. Твоим читательницам понравился Руслан? Он согласился участвовать в съемках. Думаю, это будет интересно». «Где же «но»?» — проницательно заметила Хельга. «Да, кто-кто, а Хельга Ланс знала, что такие радости с неба не падают». Если Марина Кравцова решила вбухать в ее журнал кучу денег, да еще и предоставить своего мастера точно что-то не так. Есть только одно, но работать над этим проектом должен тот же человек, что писал статью. Нам с Русланом понравилась подача материала. Фотографа тоже желательно пригласить того же: Я так понимаю, это вы, автор статьи. Марина перевела острый взгляд с Хельги на лилю. Та вся сжалась. но согласно кивнула. «Есть проблема. Лиля у нас уже минут двадцать, как не работает. Говорит, ее здесь не ценят и хлопает дверью», — уколола Хельга. «Но если она готова к вам вернуться ради этого проекта и в штат, буду рада». Это сон? Лиля не верила своим ушам и глазам. Хельга пригласила ее в штат, сама не решила отомстить, не попыталась предложить более профессионального журналиста. «Что происходит с этим миром?» Он точно сошел с ума. «Я не...» — начала была девушка. Но поймала на себе пристальный взгляд кондитера и выпалила. «Разумеется, остаюсь». «Ну и прекрасно». Редактор удовлетворенно стукнула ладонью по столу. «А теперь иди на свое рабочее место. Мы обсудим контракт и детали». Второй раз Лилия Смирнова выбегала из кабинета редактора со странной полубезумной улыбкой на лице. вошла в свой уголок опен-офиса и села на место, не обращая внимания на шепотки килек вокруг. «Сама Марина Кравцова здесь? Правда?» шептала Эмина, чуть приподнимаясь на своем месте и поглядывая в сторону кабинета Хельги. «Обалдеть! И Руслан тут!» «Говорят, ты хотела познакомиться?» подначила ее Ритка, материализовавшаяся не пойми откуда. Она в редакции появлялась исключительно редко. «Несуй свой нос куда не надо!» Отрезала восточная красавица, которую подвижная и гиперактивная фотокорша раздражала до шевеления волос на голове. «Лилечка, ты же была там в кабинете, да? Зачем они приехали? Ты же знаешь?» Приходили по поводу статьи, коротко ответила Лиля и надела наушники, весьма толсто намекая, что разговор окончен. После такого не прийти на новоселье к Руслану было бы верхом неблагодарности, о чем ей тактично напомнил сам кондитер за час до начала праздника. Попытка найти поддержку у Маргариты Семеновны с треском провалилась. У той нашлись какие-то более важные дела, чем поедание пиццы с молодежью. В итоге ровно в семь вечера Лиля стояла одна перед квартирой Руслана и дрожащими пальцами нажимала на звонок. «Тот, кто ближе всех живет, позже всех приходит», — рассмеялся парень, открывая дверь. «Ты последняя». «Она не последняя. Доставщик пиццы еще не пришел». Выглянул в коридор обаятельный шатен с пронзительными, пугающие яркими голубыми глазами. «Привет, булочка. К кондитеру пришла. Это ты по адресу. Он у нас теперь красавчик с тортом. Будь осторожна». Лиля замерла на пороге. не зная, как реагировать на этот поток сознания. Что он имеет в виду? Кто это? И почему, скажите на милость, он называет ее булочкой? «Макс, ты зачем мне гостью пугаешь?» Недолго думая, взял первую попавшуюся кеду с пола и швырнул в парня. Тот увернулся и скрылся в комнате. Какие милые дружеские отношения. Не обращай внимания. Он у меня с придурью, крестный Симыча и по совместительству мой лучший друг. Сейчас познакомитесь. «Если будет нести чушь, кидай в него любым подручным предметом», — подмигнул Руслан. В небольшой прихожей было тесно. Почти все жильцы в квартирах с такой планировкой сносили неудобные стены и расширяли гостиную. Руслан либо еще не успел это сделать, либо не планировал. Внезапная близость смущала. Лиля чувствовала запах его свежего одеколона и легкий, чего-то сладкого, похожего на запах печеных бисквитных коржей. «Ты его еще лизни!» — иронизировал внутренний голос. «Видимо, это он, ночь за ночью, посылал в ее голову нездоровые фантазии про губы, руки и пылающее дыхание, а теперь не упустил возможности поиздеваться». Руслан внезапно преградил путь, упираясь руками в стены коридора. Наклонился и почти прошептал на ухо, заставляя щеки предательски вспыхнуть. «Заходи, не бойся, они не кусаются!» «Сейчас ты меня больше пугаешь», — проворчала девушка, стремясь отогнать подальше смущение и разыгравшееся воображение. «Ты так забавно краснеешь?» — не удержался. Пожал плечами и, как ни в чем не бывало, потопал в комнату, оставив позади чертыхающуюся лилю. Компания подобралась интересная и разношерстная. Максим, которого она уже видела в коридоре, развалился в темно синем кресле груши и вытянул ноги. Зря он это сделал, потому что Симыч какая-то милая, кудрявая девчушка лет шести тут же попытались его за ноги оттуда стащить. «Макс, ну ты обещал!» – вопил его тёзка. «Ну, пап, ну, пожалуйста!» – поддерживал его тонкий девчачий голосок. «Милый, нарисуй им эту картинку, они же не отстанут!» В на полу женщине с темными вьющимися волосами, что красивыми волнами спускались по плечам, Лиля не сразу узнала Марину Кравцову. Та изменилась до неузнаваемости. Была ли это одежда, джинсы и рубашка вместо офисного костюма? Или прическа? Кто знает? Перед Лилей сейчас будто предстал другой человек. Строгая бизнес-леди сияющими глазами смотрела на мужа, И звонко рассмеялась, когда его все-таки стянули на пол. «Я окружен безумцами!» Послышался насыщенный низкий мужской голос и глубокий вдох. Лилия обернулась. Стену подпирал высокий мужчина с длинными до плеч медно-рыжими густыми волосами и впечатляющими бакенбардами, переходящими в ухоженную короткую бородку. Нос его украшали прямоугольные очки в золотой оправе. Цепкий взгляд, карих глаз, прятался за стеклами, но не слишком старался. Спрятаться от такого нереально. «Лёва, не бурчи. Вот заведешь себе семью, будешь тоже безумцем», смеялся Макс, отбиваясь от налетевших на него детей. «Ни за что! Я скорее бороду сбрею», усмехнулся закоренелый холостяк. «Та-дам!» Руслан каким-то чудом оказался позади нее и схватил руками за плечи. «Разрешите представить, кто не знаком. Это Лилия». Моя соседка и прекрасная журналистка, которая будет вести колонку со всякими вкусностями и продвигать ассорти. Ну и меня заодно. Прошу любить и не пугать. Лиля, это мой друг Макс. Его жена Марина. Но ну, вы уже встречались. Их дочка Алиса. А вот этот вот зануда – Лев. Такая у нас сегодня компания. Лиля кивнула присутствующим. Все сделали то же самое, кроме Симыча. который мгновенно потерял интерес к крёстному и, схватив Лилю за руку, потащил прочь из комнаты. «У меня есть для тебя подарок! Идем, идем. Я готовился!» Лиля недоуменно пожала плечами, проводила всех обитателей комнаты удивленным взглядом и пошла следом за ребенком. Вот. Симыч торжественно протянул ей разрисованную половину тетради. «Это купоны на желание!» «Я выполню любое, какое сюда запишешь». «И еще вот», — подбежал к письменному столу и достал что-то из ящика. «Мне одна девочка в школе помогла сделать». Это была заколка-невидимка с красной розочкой из плотной ткани на конце. «Очень красивая», — улыбнулась Лиля и тут же прицепила ее себе на голову. «Класс!» — показал большой палец вверх. «Ты красивая, будешь моей дамой», — заявил мальчик. Петька говорит, что у тебя нет парня. Теперь будет». От такого предложения Лиля сначала потеряла дар речи, а потом рассмеялась. «Ну что, мой кавалер, идем к остальным? Как скажешь». Схватил за руку и, важно, повел в большую комнату, откуда уже доносился аромат пиццы. В комнате меж тем начинали разливать вино и поглощать ароматную пиццу, разложенную прямо в коробках на полу. «Извините, стол еще не привезли», — объяснил хозяин квартиры. «Придется есть так. Нам не привыкать. Я с тобой уже где только не ел. Даже на лавочке в трущобах Парижа», — рассмеялся Максим. «Один на двоих, хот-дог. Лиль, садись сюда». Руслан хлопнул по мягкому ковролину рядом с собой. «Что будешь пить?» «Папа, не заигрывай с моей девушкой», – возмутился Симыч, вызвав у всех приступ смеха и умиления одновременно. «Все, Руслан, капец. У тебя растет с похлеще папочки. Только симпатичная девушка в дом сразу загробастал», – веселился Максим, разливая вино по стаканам. На попытку Лили отказаться, все равно налил и вручил ей. «Так, мелкий, а ну дуй с Алисы играть». Смеясь, парень отвесил расхорохорившемуся сыну легкий подзатыльник. «Нос еще не дорос девушек клеить!» Лиля впервые оказалась в такой теплой компании. Веселый, без предубеждений и очень уютной. Здесь никто не смотрел на нее со снисхождением, как на вынужденный предаток более красивой подруги. С ней общались, за ней ухаживали, предлагая то вино, то еще еды, то задавали разные вопросы. Марина так вообще присела ей на уши по поводу статьи. Они немного увлеклись этим разговором. «Думаю, надо будет сделать акценты на фотоматериалах. Тетки просто штабелями у ног руса лежат. Обрывали нам телефон, знаешь, с какой просьбой? Дайте нам телефон красавчика с тортом. Мы хотим у него торта заказать», — смеялась Марина, пытаясь усадить рядом непоседливую Алису. «Ага, заказать вместе с кондитером». Бах, и Руслан такой из торта выпрыгивает. Включился в разговор Макс. «Кондитер по вызову!» Я чуть зевана не упал, когда мы слушали записи разговоров. «Рус, мы можем тебя продавать и делать на этом состоянии!» Смеялся парень, создавая вокруг себя теплую и по-настоящему домашнюю атмосферу. В этот источник света тут же полетела скомканная салфетка. «Ты мне это до скончания века припоминать будешь!» буркнул Руслан. Его этот разговор определенно не впечатлял. «А то! Наш сладкий кондитер!» — пропел лилейным голосом Макс и захлопал глазами, изображая то ли девушку с нервным тиком, то ли что-то понятное ему одному. «Я в тебя щепицы пиццы запущу!» — пригрозил сладкий. «Эй, детский сад кому за тридцать? А ну завязывайте!» — рыкнул лев и запустил в обоих смятыми салфетками. «Хорошо, папочка!» — хором. Лиля с Мариной покатились со смеху. Нет, это троица что-то с чем-то. Максим и Руслан явно были здесь заводилами. То один, то другой, рассказывали какие-то шутки, иногда ссорились, но тут же мирились и кидались чем не попадя. Более сдержанный лев только снисходительно хмыкал, изредка поддерживая общее безумие. «Все, девушки, больше ни слова про работу. Ясно?» Стоило Марине снова заговорить с Лилией про статью, как Макс бесцеремонно накрыла рот жены ладонью и потянул ее на себя. Тут же был вероломно укушен. «Ладно, ладно, сдаюсь», смеялась очень строгая, но сейчас совсем не пугающая бизнес-леди. Лилия окончательно расслабилась и чуть спьянилась от вина. Даже рассказала пару забавных историй из журналистского опыта. Вскоре дети угомонились, начав играть в какую-то настольную игру. «Ну, как играть?» Симыч пытался научить Алису, но той по возрасту еще было рановато разбираться в сложных уровнях. Ну а потом оба и вовсе уснули на диване в обнимку. Марина тут же подползла и сделала фотокомпромат на мобильный телефон. Через несколько часов компания засобиралась домой. Расставаться с этой атмосферой веселья, добра и уюта не хотелось, но время неумолимо. Вот и проводили. Выдохнул Руслан. когда за гостями закрылась дверь. Остались только он, спящий на диване Симыч и Лиля. Последняя почему-то чувствовала себя дома. Здесь было хорошо и спокойно. Отчаянно захотелось обнять сейчас Руса, прижаться лбом к его плечу и сказать «пойдем спать» и всю ночь лежать рядом, слушая его дыхание, впитывая тепло. Но, увы, это не более чем очередная фантазия. «Давай я помогу тебе убраться и тоже домой», Лили осмотрела характерный бардак в комнате. Даром, что Руслан дальновидно использовал одноразовую посуду. Зато салфетки, стаканчики и корочки от пиццы валялись по всей комнате. «Не переживай, сам справлюсь». Притащил с кухни большой мусорный пакет, развернул и засунул туда тарелку. «Мне не сложно». Лиля подняла бутылку из-под лимонада и закинула туда же. «Как знаешь, в четыре руки однозначно веселее», — улыбнулся он. Рус. Лиле весь вечер хотелось задать парню несколько вопросов, но при друзьях она стеснялась. Такие разговоры не были ее коньком. Ни в компании, ни один на один. «А почему вы с Максом швыряете всем друг в друга?» «Ты точно это хотела спросить?» Прищурился кондитер, закидывая в пакет еще несколько тарелок. «Просто он всегда несет какую-нибудь чушь. Как-то у нас так повелось. Он бредит, я кидаю». Лев возводит глаза к небу и взывает к милости на наши больные головы. «А что ты на самом деле планировала спросить?» «Про маму Симыча. Где она?» Вздохнула, спросила. «Молодец, Лиля. Захотелось стукнуть себя по затылку, глядя на погрустневшее лицо Руслана. Просто твои друзья не упоминают и не упомянут. Лиль, все просто. Симыч, ранний ребенок. Первая любовь, все дела. Случайность». Я женился как честный человек. А потом мне предложили стажироваться в Париже. Это была мечта. Самая настоящая мечта. Он чуть улыбался, рассказывая ей об этом. Но взгляд говорил о том, что кондитер сейчас где-то далеко. Когда ему было два года, я оставила жену с ребенком у родителей и уехал сначала в Париж, потом в Лондон. Думал, приеду с опытом, со всеми сертификатами, открою мастерскую, найду работу и заживем. Но она сбежала. Бросилась Симыча и в один из дней просто не вернулась домой, оставив короткую записку. «Я так больше не могу. Я хочу жить. Простите и прощайте». Ну и следующие пять лет мы ее не видели и не слышали. Когда приехал, пытался искать, но она очень умела, замела следы и сбежала куда-то за границу. «Прости, я не должна была спрашивать». Лили испугалась своей храбрости. «Ничего страшного, я уже пережил». «Но учти, эта история не для прессы», — погрозил пальцем, как будто у девушки хватило бы наглости написать о подобном в журнале. «Как скажете, дорогой респондент», — подмигнула и принялась закидывать мусор в пакет с еще большим рвением. В четыре руки действительно было веселее и быстрее. Какие-то несчастные двадцать минут, и в комнате чисто. «Слишком быстро», — подумала Лиля. «Вроде все», — улыбнулась она, упирая руки в бока. «Теперь и мне пора. Уже поздно». «Да, пора», — согласился парень, закидывая пакет с мусором на балкон. «Сейчас провожу». «Куда? В соседнюю квартиру?» — не в тему хихикнула она. «А вдруг кто-то поджидает тебя на лестничной клетке?» — улыбнулся Руслан, поддерживая ее игривое настроение. «Стоп!» — Лиля замерла, так и не дойдя до выхода из комнаты. «Обернулась». «У нас еще осталось вино!» — возвестил Рус. «Непорядок. Пока не допьешь, домой не пущу». «Я так сопьюсь», – девушка с ужасом смотрела на половину бутылки красного вина. «Ну так и быть, я тебе помогу». Он уже доставал два не пластиковых бокала из ящика. Допивали бутылку еще два часа, кажется. Открыли еще одну, и ее тоже допили. Лиля не была в этом точно уверена. Симыча Руслан отнес в комнату, чтобы можно было говорить громче, а не только полушепотом. Девушка из всего разговора помнила только легкое головокружение, тепло и безумное желание обнять сидящего напротив человека. С этим она боролась весь вечер, слушая настоящую историю о том, как безумный Макс познакомился со своей строгой женой, которая на поверку оказалась мировой теткой. Пресса, разумеется, описала все немного иначе. «Да, такая красавица достойна самого лучшего. Из ее портретов не страшно было сделать выставку, это точно». «Рус, кажется, я напилась». Когда вино закончилось и в бокале, и в бутылке, призналась Лиля. «Та же фигня, кажется», — осушил свой бокал до дна. «Как я теперь домой пойду? Я же не дойду». Девушка, пошатываясь, встала с кресла груши и тут же вцепилась в подоконник, чтобы устоять на ногах. «Я тебя провожу, обещал же!» Ее подхватил под локоть. «Готова? Идем!» «Надеюсь, ты не поешь, когда пьяная?» Пошутил Руслан по дороге в коридор. «Не знаю. Я вообще первый раз в жизни пьяная!» «Говорила же, не пью почти!» Проворчала Лиля. «Это все ты виноват!» Слегка стукнула его в плечо. «Я? Ничего себе! Да ты буйная в таком состоянии! Дерешься уже!» ни капли обиды в голосе, только веселье. Ха! Напоил девушку и радуешься. Поймал рукой стену узкого коридора, чтобы надеть тапки. Приползу я сейчас пьяная домой, получу в лоб. Скажут, что я не только стрёмная жируха, но еще и алкоголичка. Вспивается Лилька. Хе-хе-хе. К горлу подступили слезы. Нет, в пьяном виде она совсем не могла сдержаться. Лиль, ты не стрёмная. И очень красивая, правда? Прекрати так про себя говорить». От неожиданности девушка выпрямилась и поймала взгляд Руслана. «Не утешай меня. Терпеть не могу утешителей. Не боишься, что влюблюсь в тебя. Все такие добрые, а как скажешь, что влюбилась, сразу прятаться. Потому что такая, как я, никому не нужна. Все хотят стройную, с длинными ногами и в стильных шмотках. Знаю я, не первый день живу. Тут?» Остапа, то есть Лилю, понесло. Она не могла остановиться. Все, что копилось внутри столько времени, все, что было спрятано в глубине души, вылилось на несчастного Руслана рекой из слов и слез на ее щеках. «Эй, не вздумай плакать!» «Черт!» — выругался Руслан, и в следующую секунду девушка уже чувствовала, как ее силы прижимают к груди. Осторожно гладят волосы и что-то нежно шепчут на ухо. «Успокойся, все в порядке. Тебе просто попадались неправильные люди, не твои люди. Они могут причинять боль по собственной глупости. Здесь ничего уже не поделать. Остается только жить дальше. А ты бы смог меня полюбить?» Подняла на него взгляд, покрасневших от слез глаз. «Нет, не такой, как сейчас. У меня нос красный и вообще. А накрашенную и в нормальной одежде смог бы?» «Дура ты, Лиля». Усмехнулся он и вытер ее слезы ладонью. Разве любят за одежду и накрашенное лицо, за тонкую талию и симпатичную мордашку? Любят за что-то другое. За то необъяснимое тепло, которое просыпается внутри. Стоит тебе прикоснуться к любимому человеку. За нежность, которую тебе дарят без остатка. За желание быть рядом каждую минуту. Вместе переживать поражение и радоваться победам. Никогда не сдаваться. За это любят. Они застроенные ноги. И как же от тебя такого умного жена сбежала! неуместно хихикнула Лиля. Настроение снова перескочило с адского минуса на адский плюс. Думаю, потому что я сбежал от нее первым. Всех бросил и любил мало, недостаточно. Больше я такой ошибки не повторю. Убрал с ее лица прилипшие волосы. На несколько мгновений вращающийся вокруг мир замер. Лиля вдохнула и не смогла выдохнуть, разглядывая его губы, тонкие, ровно очерченные, с едва заметными следами вина. Стоит встать на носочки, и она дотянется до них своими. «Идем, провожу домой. Хватит на сегодня пьяных бредней». «Да, пошли». Реальность шмякнула ее по голове чем-то тяжелым, и девушка тихо сползла в небытие, так и не дойдя до дома.